Глава 11 Ловушка для мага Небо разразилось дождем, и не вовремя спрятала свой хвост внутрь бронекостюма. Датчики кричали и молили о пощаде. Сверху лилась гремучая смесь в таких пропорциях, что, казалось, можно было вспыхнуть, выйдя под этот дождь с сигаретой или, как минимум, потерять пушистую шерсть вместе с кожей. Они загадили свой мир. Горько проговорила девушка. «Да уж», — поддакнул Чак. «Думаю, сады тут не высаживают». «Есть предложение пойти под землей». Мяч наклонился к канализационному диску, куда сквозь щели уходила бегущая по прорезиненному асфальту вода. «А вы заметили, что визуально здесь чище, чем у нас?» «Наверное, дворников расстреливают за малейшую пылинку», — предположила девушка, подходя к мячу, и помогая ему вытащить из паза крышку люка, которая неожиданно оказалась неподъемно тяжелой даже для кота в экзоскелете. «Может, у них просто принято не свинячить?» Чак шел позади, держа на ладони магический компас, который он смастерил на скорую руку на основе биоматериала «Самолит». Плавающая в воздухе пластинка указывала уверенно прямо и вниз – Однако, сколько надо было добираться до этого прямо и вниз, Чак сказать не мог, ибо не знал сам. Вот раньше говорили, что, к примеру, немцы педантичны, и даже ставили в пример, мол, немецкое качество то все. А дело было всего лишь в том, что в средние века за малейшую провинность пароли и тащили на виселицу. То есть это простая селекция. Неряхи не выживали... И вот так на протяжении веков воспиталась целая нация педантов. «Может, уже пойдем?» В один голос отозвались мяч и Эйни, держа в руках поднятую крышку люка, так и норовившую захлопнуться на мощных возвратных механизмах. «И да», — продолжал рассуждать Чак. «Тут определенная агрессия витает в воздухе. Думаю, сверхчувствительные люди тут не выживают. Я, кстати, согласен с вами». Подойдя к команде, отвлекшись от компаса, заявил он, «Лучше идти действительно под землей, а не за кутками. Меньше энергии будет тратиться на отведение случайных взглядов». В это время дождливое небо вспыхнуло и разразилось громом. Все трое оглянулись по сторонам. В этом безлюдном проулке будто бы сами стены прошептали «Тирипс». Чак почувствовал, что у него словно исчезли все силы, которые он до этого так тщательно распределял. Складывалось ощущение, будто окружающий мир мгновенно убрал из себя систему «Спирит». «Что за дрянь?» — прошептал мяч. «Спирит?» — позвала Эйни, но ответа не дождалась. Впервые за все время здравый смысл промолчал. «Похоже на магическую блокаду нитей силы системы «Спирит», — предположил Чак. «Но ведь твой компас работает?» — указал на ладонь мага мяч. «Он от моего личного генератора силы питается». Но если это и впрямь блокировка, значит, за нами идут. Я даже не удивлюсь, если окажется, что сейчас мы видны камерам и обычным людям. Но ведь паритет видящих работает?» С надеждой в голосе спросила Эйни. «Это зависит от того, что это за такое правило и по какому принципу оно устроено. Вот сейчас нам как раз правильнее передвигаться под землей, идти аккуратно и с оглядкой». Маг первым спустился в канализацию под обротной железной лестнице, за ним последовала Эйни. Хлопнув громоздким люком, последним спрыгнул мяч. Внизу было темно, но костюмы видели все будто днем. Пробираясь по трубе, Чак размышлял над тем, как технически возможно заглушить не что-то там, а целый спирит-сигнал. «Демон нас дернул выбрать этот мир!» — прорычал мяч. «Из всей мультивселенной именно тот, где врага видимо-невидимо!» «Вот вам еще одна забавная теория», — снова заговорил Чак. «Если в нашем мире есть самолит, которая послала нас сюда за своей положительной копией, какова вероятность того, что где-то есть такая же самолит, которая послала сюда же наших же копий с такой же, как у нас, миссией? Другие мы сделали те же самые выборы, и теперь наши группы пересекутся. Как будем убеждать их, что глава клана волков нужна именно нам?» Команда молчала. Мяч, как всегда, шел впереди и не хотел даже думать о каких-то теориях, которые могли бы отвлечь его от войны. А Эйни сдерживала свою раздражительность, помня о том, что она злится не на специфически работающий ум мага, а потому что все на этой альтернативной земле пропитано ментальной желчью. Я смотрел на его волчью морду и на избитую, заплывшую гематомами мохнатую серо-черную голову крупнее среднечеловеческой. Тут, в специальной тюрьме для фурии и других фриков со способностями, а также бывших адептов спирита, действовала антисистемная тишина. Поле, блокирующее все, чем могли бы удивить пленные. Он был скован плотными серебристыми наручниками, продетыми сквозь магнитный карабин с уходящей в отверстие каменного стола цепью. Когда я пришел с разрешениями на допрос, единственным условием для меня было не давать пленному спать. За то время, что он пробыл здесь, с ним постоянно работали машины и люди. Существо поддерживалось вливаемыми медикаментами, чтобы не остановилось сердце, тревожили его постоянно, круглосуточно, перегружая его нервную систему. «Четверг, пятница, суббота с воскресеньем, и сегодня ночь на вторник. Мысленно почитал я». «Уже почти пять суток. Держат и ломают волю, чтобы сказал все, что знает». Но пока что на планшете допросного листа было не густо. Антропоморф-волк Чак Альф прибыл из места под названием «Землица», возможно, альтернативная версия терры, вместе с химономими Эйни Альф и белошорстным белошерстным котом по кличке Катана, которого они сами называли «Катан» были вооружены оружием, стреляющим за счет пороховых газов. Для перехода, как и те, по чью душу меня подняли, воспользовались черным зеркалом в своем мире, но в отличие от дурака Данияра Лоске, хранитель военных артефактов отдела, где находилось зеркало, сумел поставить вызов на ожидание. Когда прорыв произошел, их просто взяли превосходящими силами спецназа Тирепс из АФ. Эни, Альф и Катан были убиты при задержании после почти пятиминутного боя в комнате для задержания пришельцев. Маг же, Чак Альф, без энергии и Спирита не смог оказать сопротивление и был взят в плен. Видео пятиминутного боя прилагалось, и я решил посмотреть его позже. В своем мире владеющего зеркалом мага они, конечно же, уничтожили, потому что трудно предположить, что переход на терру стал возможен с позволения адепта Тирипса. Я прочел заключение экспертов по информации. Вердикт был один — ломать волю, вести допрос. Я оторвался от чтения и понял, что пропустил момент, когда головопленника пленника склонилась на стол. «Цепь вверх!» — приказал я системам. Повинуясь антигравитационной тяге механизмов, стол медленно поплыл к потолку, заставляя волка повиснуть, едва касаясь когтями бетонного пола. Терепс! Возвал я к системе, настраивая специальный канал допроса, чтобы существо понимало мои вопросы и могло говорить со мной без переводчика. Удостоверившись, что пси-мост выстроился сознанием обессиленного фури, я начал. «Чак Альф. Именно так было написано на вашем жетоне. Кстати, кто на диверсию с нагрудными жетонами ходит? Вы в своем мире нас совсем за дураков держите?» Волк не ответил и продолжал болтаться, смотря на меня безэмоциональными желтыми глазами. «Чак!» — продолжал я. «Если вы будете сотрудничать, то я обещаю, что с вами все будет хорошо». Кончики окровавленных порванных губ дрогнули. Волк обнажил свои через один поломанные зубы, смотря на меня взглядом, полное молчаливого сумасшествия, и произнес, глядя мне в глаза. «Ничего не будет уже хорошо». Майор, не у меня, не у вас. Мудрое решение, Чек. Ободряюще проговорил я. Мои коллеги, работавшие с ним до меня, не удостаивались даже такой чести. Все, что я прочел, было почерпнуто из записи их переговоров во время сопротивления захвату и снятых с трупов нагрудных жетонов с именами и порядковым номером Valve Incorporated. Ваш мир, майор Хелл. «Утонет в пламени. Тут не останется ничего», — произнес волк и закашлялся. «Ну, а вот это было уже новостью. Откуда пришелец знает мое имя?» «С чего вы взяли, что я это тот, о ком вы говорите?» «Я обошел звера-человека. Серый-черный подшерсток с небольшими проблесками седых волос на холке был плотно примят» как бывает, когда долго носишь на голове фуражку или кепку, и волосы принимают форму привычного для них головного убора. Шерсть пленного свидетельствовала о том, что ему приходилось буквально жить в силовой броне. Шрамы, потертости, седина на загривке. Передо мной висел не вчера призванный или созданный юноша. Это был ветеран. — С того, что она сказала мне, — Прохрипел волк. — Она, — переспросил я. Перед тем, как погибла, вы о лисица? Ответ у меня был утвердительный взгляд. Откуда ваша лисица обо мне знает? Она предрекла. Она ведущая. Но теперь она убита, и ваш мир сгинет. Он снова закашлялся. У меня для тебя от нее дар. Бред, мелькнула мысль. Как она могла предсказать, если была в другой системе? Или они научились ломать паритет видящих? Разговор становился интересным. Я глянул на камеры, которые фиксировали все, что я делал с пленным. Оказалось, я продвинулся в диалоге с Фури за какую-то минуту дальше, чем наши эксперты за почти неделю. Нужно было продолжать. Она из ваших, из тирепсов. И узрела, что именно тебе нужно вручить эту весть. Сколько вас всего? «Зачем вы прибыли на терру?» Вернулся к протоколу ведения допроса. Нас было трое. Поймана еще одна группа, которая тоже состоит из трех. Воин, видящая и маг. соврал я ему. И от того, что вы скажете, зависит их жизнь. Моя жизнь и смерть предрешена и не имеет более смысла. Сюда мы прибыли втроем. «Зачем вы тут?» «В вашем мире скоро грядет жатва». «Это все, что я могу тебе сказать». Чак повис на цепях. Вместо обычного вздоха из его груди вырвался хрип. «Вы держались пять дней. Мы можем мучить вас еще столько же», — произнес я, удивляясь воле пленного. «Пять дней без сна под воздействием пыток — это сильно. Я поймал себя на мысли, что окажись на его месте или не сдавался в плен вовсе» или все бы рассказал, торгуясь до последнего за свою жизнь и стараясь быть полезным до конца. Но волк Чакальф был типичным бойцом спирита, упрямым, фанатичным, глуповатым. «Не сможешь», — сообщил Фури. «Твоя судьба предрешена, как и моя, когда я передам это». «Что вы мне собираетесь передать, и, простите, откуда?» «Вы передо мной голый, на вас нет блоков памяти и артефактов, вы отключены от спирит При упоминании о системе врага меня, как всегда, передернуло резонансом энергии, словно током. «До ухода с землицы я создал волшебу, что не от спирита...» — прошептал Волк. «Что?» — удивился я. «Неужели его не досмотрели на дополнительную магию?» Щит антиспел сам собой поставил невидимый барьер между мной и волком. Конечно, Чаку в таком состоянии просто не хватит мощи меня пробить, но мало ли. Я взглянул на пленника через мир магии. Действительно, в области его сердца находился мелкий, генерирующий силу магический цикл, который уже готовил такую же маленькую, но готов был поспорить злую атаку. «Чак, вы не пробьете этим мою защиту. Для вас же лучше разрядить цикл и отвечать на мои вопросы дальше». Волк словно не услышал.